Марий неподвижно стоял на мостике гордости императора, наслаждаясь невероятными ощущениями, переполнявшими его и будоражившими плоть. На обзорных галалитических экранах медленно проплывала бронзово-стальная громада железного кулака, казавшегося ему каким-то уродливым чудовищем. Действительно, на корпусе все еще сияли незалатанные и неокрашенные шрамы, полученные флагманом Мануса в битве у Королеса. Насколько грубыми и неизящными должны быть воины, готовые странствовать на столь безобразном корабле? Почему их примарх не заботятся о том, чтобы слава его Астартес находилась в достойной оправе? Неужели они не понимают, что флагман — лицо Легиона? Летали бы уж тогда на уродливых орочьих халках. Ваеросиан вдруг понял, что, не помня себя от радости, колотит по командной консоли, сминая окружающие ее страховочные барьеры. Гнев стимулировал центры наслаждения его головного мозга, и лишь чудовищным усилием воли Марий сумел успокоить бушующий внутри него пожар. Приказы, полученные им от Фулгрима, Проводили черту между жизнью и смертью для всех, кто сейчас находился на борту железного кулака. А если Вайросиан не сумеет верно исполнить их, то вполне возможно и для детей императора. Примарх избрал его орудием своей воли, зная, что Марий самый исполнительный, самый верный воин его легиона. Марий не подведет своего повелителя. Он не колеблясь и не мучаясь совестью сделает то, что должно. С тех самых пор, как он встал со стола апотекария Фабиуса, третий капитан по минутной ощупывал свою кожу. Она начала оказаться Марию тюрьмой, в которую по злому року заперли целую вселенную чувств, скрытую в его плоти и костях. Любая эмоция превратилась для него в ураган удовольствий, любая музыка вызывала спазмы наслаждения. От Юлия он узнал о прелестях, скрытых учений учении Корнелия Блайка, и с радостью поделился этой мудростью со всей третьей ротой. Каждый из сержантов и множество рядовых Астартес побывали в Апотикарионе, пройдя химическое и хирургическое усовершенствование. Да и вообще нагрузка на Байля в последние недели выросла настолько, что он занимался исключительно аугментационными операциями и даже развернул специально для этого несколько новых хирургионов. После внезапной атаки детей Императора на ДС-191, железные руки приняли их с распростертыми объятиями, радуясь обновлению дружеских связей, заложенных на обломках Диаспорекса. Поэтому, если у них и возникли какие-то вопросы, например, почему корабли третьего легиона дрейфуют внутри построения 52-й экспедиции, то никаких опасений это уж точно не вызывало. А зря улыбнулся про себя Марий. Стоит ему отдать один и единственный приказ, и орудие гордости Императора в унисон с остальным флотом нанесут непоправимый чудовищный урон кораблям Железных Рук. При этой мысли по телу Мария пробежала теплая волна возбуждения, а нервное окончание на коже закололо маленькими иголочками невероятного наслаждения. А ведь если миссия Фулгрима окажется успешной, столь грандиозно кошмарному деянию не суждено свершиться. Прислушавшись к себе, Вайросиан понял, что всеми силами надеется на неудачу своего примарха.